Андриан Фиактистов. Собрание сочинений. Книга 8. Товарищ Ктулху. Содержание. 1. Товарищ Ктулху. 2. Биополярочка. 3. Не знаю я, известно ль вам. 4. Брих и доряняка. 5. В холодном озере любви. 6. Полуян. 7. Осторожно окрашено. 8. В нашем доме поселилась. 9. Какая странная эстетика. 10. Я играю в креше бандикута. 11. go in plain и татьяна 12 ночью под луной 13 чашечки колен 14 разноцветный голем 15 прощание с косметикой 16 девушка 17 парень хоть куда Восемнадцатое. Я боюсь спать одна. Девятнадцатое. Лесбияны. Двадцатое. Когда ночами интроверты. Двадцать первое. С собакой длинною. Двадцать второе. Не участвуйте в делах тьмы. Двадцать третье. Ирине Михайловне. Первый. Товарищ Ктулху. Я знаю, вечер наш не будет томным, мы вместе путь найдём по старой карте. Ты только заклинание запомни. Товарищ Рендольф. Товарищ Картер. Ты только заклинание запомни. Товарищ Картер. На глубине лишь истину понять я Смогу, когда в другое тело втиснут. Ты избранным, открой свои объятия, Товарищ Инсмут, товарищ Инсмут. Ты избранным, открой свои объятия, Товарищ Инсмут. Догона культ им кажется, игрою, На фрезерном вытачиваю втулку. Ты только прикажи, я ему строю. Товарищ ктулху, товарищ ктулху, ты только прикажи, я им устрою. Товарищ ктулху. 21 января 2020. Второе. Биополярочка. Летел я как-то на орбите с девушкой. Она просила помогите денежкой. Не мог я сладкую лишить подарочка, а у неё была биво-полярочка. Домой салтуфеева в метро до Анина. И нас облаяла собака Панина. Дорога дальняя, надежда ложная, и это баршня слегка тревожная. Дубы и клёны нам махали ветками, Когда закинулись с тобой таблетками. По тихой улице гуляет парочка, Их познакомила биополярочка. Третье. Не знаю я, известно ли вам. Не знаю я, известно ли вам. Меня любил Жан-Клод Ван Дамм. Меня любил он ударять ногою. Кричали верные друзья, Что мне без них никак нельзя. Не дай вам Бог, не дай вам Бог, Не дай вам Бог такое. Не знаю я, известно ли вам, Что я налил вчера сто грамм, Сто грамм пакета яблочного сока. Я вышел весь пакет, За выходной и пью за тех, кто не со мной. Пуска им шилестит листвой болотная осока. Не знаю я, известно ль вам, что больше я не здесь, а там. Здесь раньше был, но это надоело. Я полетел к другим мирам, где не вечерний звёздный храм, когда душа Маяна идёт, возлюбленное тело. 15 января 2020. Четвёртое Бриха до раньяка. Как послушным сделать и козла, и яка? Нам поможет книга Бриха до раньяка. По слова и буквы, я прошу пощады. Как найти мне время на упанишады? Не хочу быть глупым, не хочу болеть я, сделано на совесть на тысячелетия, чтоб не превратился я совсем в маньяка. Подари мне мудрость, бриха, даряка. 14 января. 2020 года. Пятая В холодном озере любви. В холодном озере любви покой и тишина. В холодном озере любви застыли времена. Мечтают рыбы на уху одним глазком взглянуть. Им фомальгаут наверху показывает путь. А я плыву куда-то вдаль без маски и без ласт в моей душе цветёт миндаль я не сухой с холост такая красота вокруг и дилле почти я телом гибок и упруг мне меньше 30 цветные камешки на дне и водорослей лес и с каждым часом холодней И дальше до небес дорога мне не дорога, я странствий не фанат. Я перепутал берега и ось координат. Эй, чёрный ворон, ну ты где? Я скоро буду твой. Круги я делаю в воде, как пони цирковой в холодном озере любви, покой и тишина. В холодном озере любви застыли времена. 18 января 2020 Шестое. Полу-Ян. Есть девушка на свете. Одна вторая — Ян. О ней мечтает Йети, идущий сквозь бурьян. Любитель путешествий в запретные места. Он весь покрытый шерстью, и речь его проста. Закутавшийся в марлю от диких комаров, Сказал кыштымский карлик. — Товарищ, будь здоров! В мечтах о теплом стане не путай обезьян, Тогда твоею станет милень. Одна, вторая, ян. Я кулачонки туго сожму, качая пресс, И сяду на зверюгу из озера Лох-Несс, И выплыву из ванны, где будет мыться тян, Найдет герой диванный одну, вторую, ян. 19 января 2020-го Седьмое. Осторожно окрашено. Девушка с милым личиком несёт на груди табличку. Осторожно окрашено и слушает Павла Кашина. Мечтает она забыться со смелым и храбрым рыцарем, в руках его мощная палица. Она на неё так пялится. И лезет в доспехе любовно. Мальчик хочет в Тамбов, но... Она спит и видит Питер. В Неве ее утопите. Модная и современная знает товарообмен, А я иду к остановке трамвая, О девушке забывая. 23 января 2020 года. Восьмое. В нашем доме поселилась. Это кто? Скажи на милость, не могу закрыть отчёт. В нашем доме поселилась замечательно сосед. Распоясались буржуи, крики, вздохи. Извини, дебет с кредитом свожу я, но не сходятся они. Там игра на раздеванье, у меня же интерес Сфокусировать внимание на программе 1С. Чувство юмора так тонко, прочь мечтанья о пустом, Первым делом упрощенка, ну а девушки потом. Целый день пенсионеры посещают кабинет, Что засунуть вместо хера, ей отпускать, трубу или кларнет, а в глазах цветные пятна, капли падают с со лба совершенно непонятно, где кларнет, а где труба. 15 января 2020. Девятая какая странная эстетика. Какая странная эстетика. Твой острый ум сегодня туп. Ты ешь из мятого пакетика За пять минут готовый суп И размышляешь о былом, Как покупал металлолом, И смотришь рыбьими глазами На эту мумию в бальзаме. Картина тусклая и глупая, Чужих эмоций концентрат. Любимую руками щупая ты обеселивший не рад а может быть махнём в тибет откроем лучшее в тебе и ты забудешь на полгода куда звала тебя природа 21 января 2020 10 я играю в креша бандикута Я играю в крэша-бандикута, сумчатого зверя-австралийца. Туловище пледом я укутав, обновляю дружеские лица. Не в мангуста, рикити-китави, не в слона из цирка хойте-тойте. Я сейчас прошу меня оставить, лучше вы меня не беспокойте. Бандикут и прыгает, и скачет, собирает фрукты и медали. Их найти огромная удача. Красочней кружки не видали. С октября без отдыха до мая никуда с друзьями не поеду. Джойстика я кнопки нажимаю, чтоб добыть на уровне победу. 8 января 2020. 11 Гуинплен и Татьяна. Куда ты лезешь, Гуинплен, со своей улыбкой странной? Она металась среди стен, она, твоя Татьяна. А ты ползи через пески и прыгай в водопады. Твои глаза сейчас узки от отблиска лампады. В других мирах, давным-давно ты был ей очень дорог. Тогда вино было вином, а порох был как порох. А нынче что за времена? Все львы как будто мыши, и не любовь теперь сильна, и не любовью дышишь. Куда ж ты лезешь, гуин плен? На то, что нынче модно, не уж-то мало синих вен под кожей холодной. Ты к ней бежишь, не чуя ног. Ты очарован снами. Зачем тебе это, сынок? Останься вместе с нами. 21 января 2020. 12 ночью под луной здесь вам не столица здесь вам мир иной трупы танцевали ночью под луной заходи товарищ с нами потуси это самый главный праздник на Руси что мои сидины нету им числа лампу сам одина нина принесла Простираем до лани сейчас а и до двух выполнит желание самогонный дух проходите мимо скучных серых масс вместе я и Нина химия у нас вам забыть едва ли жаркий выходной трупы танцевали ночью под луной Пятнадцатое января 2020-го. Тринадцатое. Чашечки колен. Ты сам хоть понял, что сказал, упав на чашечке колен? У дамы сердце был оврал, она желала перемен. Большая, чистая любовь с души снимает тяжкий гнет, покажет, И верхний ряд зубов улыбкой это назовёт. Ты оказался в нужный час и в нужном месте, дорогой, чтоб тебя в профиль и анфас не ударяли. К чергой не хмурь свой мужественный лоб, на нём бегущая строка о том, как бараню халоп нашёл на долгие века. 20 января 2020. 14 Разноцветный голем. Шла я лесом, шла я полем, сквозь огонь и лёд. Вижу разноцветный голем песенки поёт. Назовёт меня он птичкой, будет в доску свой, сильный, смелый, симпатичный. только не живой не хочу вступать я бабы странную семью и своей рукою слабой голимой я бью он меня сейчас раздавит словно вож ну что ж на пути к великой славе наш герой хорош шла я лесом шла я полем сквозь огонь и лёд вижу разноцветный голем песенки поют. 3 августа 2002 26 января 2020. 15. Прощание с косметикой. Ах, как бы мне хотелось заснять в 4К ты плачешь и косметикой испачкана щека. А если маски сброшены, Болезни не вдвойне за всё, за всё хорошее, что сделала ты мне. 12 января 2020. 16 девушка. Иногда мой друг стоял, а иногда он падал. Приходилось с пола поднимать. Я не мог ей объяснить, что чуть потише надо. Нам стучали в дверь отец и мать. Я мечи перековал сегодня на Арала, в шкаф убрал свой рыцарский доспех. Но когда я к ней приник, опять она орала. Завтра знала бы там весь фистех. Ради нежных 3 минут иду я как на плаху. Твой инстинкт опасен, половой. Если б я был на ТВ, то верю, сам Малахов покачал бы грустно головой. 17 января 2020. 17 -е. парень хоть куда. Мой парень, знаешь, Хоть куда. У нас любовь фиеста. Сперва туда, потом сюда, потом в больное место. Понязь ба главному врачу души моей, истному, выходит так, как я хочу, но входит по-другому. Такой пародистый кобель, что липнет к каждой блузке. Он может прошептать: "Мабель, И сделать по-французски. Когда я им огорчена, ругаться бесполезно. Он говорит «Иди ты, на!» И я уже залезла. 11 января 2005, 26 января 2020 18. Я боюсь спать одна. 18. Я боюсь спать одна. Я не шлюха, а просто я боюсь спать одна, Ни высокого роста, ни слышна, ни видна. Я такая трусиха, если просит нутро, То могу и насикать прямо в поезд метро. Покраснев от натуги, прислонившись к стене, Дорогие подруги мыли косточки мне. В ресторане покушав и деньгами соря, Открывала им душу. Получается, зря? Есть на свете причина, для чего я живу. Неприличный мужчина, где ты бродишь. Ау! Ожитаю героя, сочиняю сонет. Буря мглою не кроет. Вихря снежного нет. 12 января 2020-го. 19-е. Лесбиянный. Лесбиянство хуже пьянства, так сказал мой друг Вано. Плохо и звучит, и пахнет, плохо выглядит оно. Нынче рано лесбияны дом покинули родной, в Турцию, на Мальту собрались на выходной. Кто прислал по почте фото да для каких, скажите, нужд? Каждый никсель, каждый пиксель там сомнителен и чужд. Я краснею, я бледнею, я порхаю в воробью. Что это за тёти раскудрявые вдвоём? Про подомышки и про клатки, философский разговор. Что-то с ними не в порядке. Вызываю медсестёр. Скорой помощи бригада приезжает по ночам больше лесбиянов, и я сегодня не встречал. 19 января 2020. 20. -е. Когда ночами интроверты. Когда ночами интроверты ведут живые дневники а они по правилам оферты от нас с тобой недалеко очередной любезный герцок устал от писем хлуя всё принимаю до близко к сердцу больная психика моя давно распределили роли кто продавщица кто ко в бой и интернетные герои реальней больше нас с тобой Ещё один застыл и замер над повседневностью поря глядит в глаза видеокамер больная психика моя 19 января 2020 21 с собакой длинною длинная и страшная собака лапой дверь открыла и пришла в комнате, где спали мы с Натахой, в воскресенье, 3-го числа. Прыгнув на диван, хвостом веляла, чтобы с ней играл усталый я. Свой засунув в нос под одеяло, фыркала, усами шевеля. Утром просыпаться не то в моче, в грёзах, а приятном пустике. Но собака прогуляться хочет на бульвар на длинном поводке длинное и страшное собака собиралась грызть на кухне стул с ней пошла на улицу Натаха я же олевнолся и заснул 18 января 2020 22 Не участвуйте в делах тьмы. Мой хороший и добрый друг детства рассказал, как гулял со своей. Он не мог на нее наглядеться на дорожках зеленых аллей. Словно кот лукоморья ученый, не заметен во лжи. Не лукав, к ним двоим подошел кто-то в черном. промолвил, схватив за рукав: "Не участвуйте в делах тимы. Не будьте такими, как мы. Не делайте то, что мы делали. Не губите сердца и умы. Много лет утекло, мы забылись посреди огорчений и ссор. Наша сказка становится пылью". А успехи сменяет позор. Погасив об ладонь сигареты, Покидали мы старый причал. Наши души никем не согреты. Ты все чаще и чаще молчал. Не участвуйте в делах тьмы, Не будьте такими, как мы, Не делайте то, что мы делали, Не губите сердца и умы. Снова встретились вечер субботний без давления без беготни жизнь казалась ещё беззаботней чем бывает в обычные дни на руке моей знак пентаграммы он увидел его затрясло под своей причёской странной показал трёх шестёрок число не участвуйте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 Канчал совек, растаял снег, и испортились друзья. Остался верный человек, любимая моя. Она не может подпевать под трели соловья, но это просто благодать, любимая моя. Из тех краёв, где нет краёв, пустынная земля вернулся я без лишних слов, любимая Моя. Вернулся я из дальних мест за гранью бытия, А дома мой носила крест, Любимая моя. Когда я буду неживой, Холодный, как змея, Согреешь ты меня собой, Любимая моя. 14 марта 2000, 22 января, 2020. Конец озвученной книги. Автор благодарит слушателей за внимание к его творчеству и желает всем положительных эмоций. Февраль 2020 года.